Глава 31. Подъем был ранним, еще до рассвета. Гул шагов и голоса в коридоре разогнали остатки сна. Я быстро собралась, проверила снаряжение, закинула сумку на плечо и вышла, прикрыв за собой дверь. Я точно знала, что уже не вернусь сюда, как бы все ни произошло. В случае, если Кай получит стаю, я останусь рядом, как и обещала, защищать его и быть верной соратницей и охраной какое была при канцлере повезет может между нами что-то и сложится, но то, что это будет уже не в этих стенах точно. А если он не дойдет, тогда меня ждет смерть. Но собственной смерти я не боялась. я знала то время, когда мечтала о ней, и теперь не испугаюсь. Я помнила свое обещание дэю и была готова отдать жизнь за Кая. и дело совсем не в моей проявившейся привязанности к старости, а в том, что я здесь для того, чтобы изменить судьбу империи и не позволить Нейту стать ее негласным правителем. Я знала, что ждет страну в этом случае, и моя смерть — не худший исход». На площади перед Академией кипели сборы. Возле длинного ряда повозок ходили курсанты, инструкторы и офицеры. В деревянные кузова укладывали палатки, тюки с провиантом, ящики с оружием. Ляск металла перемежался с резкими командами. В воздухе стоял запах заиндивелой росы, масла для смазки клинков и свежего хлеба из столовой. Его грузили в отдельные корзины. Я огляделась. Кай стоял у одной из повозок, разговаривая с Элисаром. Меня он тоже сразу заметил. Наши взгляды встретились на секунду, и мне показалось, что вокруг стало тише. Но тут к ним подошел Нейт, и Кай отвернулся. Я поднялась в третью повозку от головной, где уже сидели Сель и Леандра. Закинув сумку в угол, устроилась рядом, кутаясь в теплый плащ. Все-таки по утрам было уже заметно прохладно. Еще немного и стылый ветер начнет прогонять последние теплые дни. Не верится, что мы и правда почти все прошли турнир, с восторгом сказала Цель, поправляя ремень на плече и бросая взгляд на Мэй, сидящую в соседней повозке. Скажи еще, что тебе не страшно, и что ты мечтала пойти в поход на драконов. Фыркнула Леандра, проверяя, на месте ли ее кинжала. «Бесстрашно, может быть, лишь глупец или безумец», — заметила я. «А вот это верно!» — кивнула Леандра. «Все мы боимся, но страх нам привычен, вот в чем дело». Повозки тронулись. Скрип колес и ритмичный стук копыт заглушили разговоры. Мы выехали за ворота Академии, и караван потянулся по утренним улочкам. Потом дорога вывела нас за город. Повозки заметно потряхивало на ухабах. При въезде в лес к нам подъехал Кай, верхом на пегом жеребце, и поинтересовался, как я себя чувствую. «Ой-ой!» — наигранно насмешливо протянула Леандра. «Только о Шаре беспокоишься? А как же мы?» «Отчего же?» — ухмыльнулся староста. «Не только о Шаре. Вы все — моя команда. Я за всех беспокоюсь». «Да ладно ли?» — подскочил к нам Зейн и подмигнул. Хочешь, о тебе я позабочусь? «Эй, эй!» — вырулил к нашей повозке и Ник. «Ли, ты что уже с ним? Ты же мне обещала!» Леандра рассмеялась. «Никому я ничего не обещала! Расслабьтесь, ребята!» «То есть место вакантно?» — прищурился Зейн. «У Ли есть жених на родине, так что не изощряйтесь, мальчики!» Спокойно вставила Сель. Парни переглянулись. Ник театрально возложил руки на грудь. «О, леди, вы разбили сердце самому лучшему бойцу империи!» Мы все рассмеялись. Ближе к вечеру повозки достигли Северных гор. У самого подножья раскинулся громадный магический защитный купол. Мы медленно въехали в коридор, выстроенный для нас. Там уже стояли портальщики, их было не менее сотни. Столько, чтобы хватило сил выстроить ход до ближайшей границы, где был замечен остров драконов. В самом центре под куполом возвышались огромные портальные ворота. Их очертания напоминали арку из облаков, по которой струились серебристые потоки света. Маги в мантиях ходили вокруг, настраивая узоры рун, а у подножья арки сияли три закрепленных кристалла, питающие ее энергией. Повозки остановились ненадолго, пока руны не осветились. И только когда портальная арка вспыхнула и засияла, громко крикнул маг, махнув рукой. «Готово!» Повозки медленно потянулись в ворота, исчезая в сияющих облаках. Выехали мы по другую сторону в точно такой же защитный купол, только этот был еще выше и больше прежнего. За прозрачной стеной виднелся густой темный лес. Внутри купола кипела работа, несколько групп курсантов разгружали повозки, маги проверяли опоры купола, расправляли палатки и устанавливали шатры. «Что, расселись, как барыни!» Услышала я хорошо знакомый голос распорядительницы Вейс, обращенный к девушкам в соседней повозке. «Спрыгнули и в строй! Работы всем хватит до ночи! Выход с раннего утра!» Не дожидаясь, пока окрик долетит и до нас, я спрыгнула с повозки. Следом Сель и Леандра. «С утра выход. Если бы они только знали. Все начнется куда раньше. И вот это раньше я хотела исправить». Нас выстроили в две линии, проверили по спискам, сообщили, что безопасность гарантирована только в пределах купола. А за его границей начиналась территория, где темная энергия не только глушит магию, но и искажает восприятие. Именно поэтому портальщики не смогли создать ход прямо до ущелья тьмы, над которым поисковики обнаружили остров драконов. «Относим вещи и оружие по своим палаткам. Разводим костры!» Подключился к Вейс, подошедший Лисар. Потом тренировки, ужин, сон, подъем с рассветом, выстраивание защиты и коридоров к ущелью. Чуть позже я распределю, кто за что отвечает. Нам будет необходимо удерживать оборону, пока Кай и выбранная для него команда охраны пройдут к острову. Вы прекрасно себя показали на турнире, и сил у нас хватает, чтобы заполучить драконью стаю. Я невольно содрогнулась. Если я сегодня не изменю будущее, то сил у нас в любом случае не хватит из-за внезапности прорыва темных в лагерь. Я взяла свою сумку и направилась к назначенной палатке. Уже стемнело, когда разгорелись походные костры. Огонь потрескивал, отбрасывая на лица кадетов теплые блики. Запах дыма смешивался с ароматом тушеного мяса. В котле на штативе булькала похлебка, и кто-то время от времени помешивал ее деревянной ложкой. Разговоры шли в полголоса. Я слышал, что остров, который нашли, «Принадлежит золотым драконам», — сказал Николас. «Вот это повезло!» — фыркнули в ответ. Я сидела рядом с Каем. Он был слишком близко, и его плечо время от времени касалось моего, и от этих легких, будто случайных прикосновений, внутри пробегала теплая волна. А я сидела и думала. В моем будущем купол пробили изнутри. В лагере ворвалась поднятая искаженной магией нечисть, а за ней нежить этих земель. Многие маги и кадеты погибли прямо здесь, в защитной зоне. Остальные, те, кто вырвались, направились к острову, но их там ждали. Коридор из-за больших потерь выстроить нормально не смогли, щиты не выдерживали напора. До ущелья тьмы дошли совсем немногие. Но и те, кто выжил, погибли потом, когда я вернулась с драконами. Я не знала тогда, кто пробил купол, подозревала Мейлин. Вернее, даже не подозревала, а была уверена. И главное, что сейчас нужно было сделать, — это обезвредить ее. Я скользнула взглядом по ребятам, сидящим у соседних костров. «А где, собственно, Мэйлин?» Поднялась. «Ты куда?» — настороженно спросил Кай. «Пройдусь», — тихо ответила я. «Ты сиди». Я медленно побрела вдоль повозок и палаток. Взгляд мой скользил в поисках любовницы Нейта. Можно, конечно, предположить, что она сейчас в его шатре, и даже догадаться, что там могло бы между ними происходить. Вот только Нейт стоял в компании с десятком кадетов, прошедших турнир, и о чем то мило с ними беседовал. А Меллин не было. И от этого становилось еще беспокойнее. Куда она запропастилась? И вдруг мой взгляд наткнулся на серую фигурку, стоящую у дальней палатки. Я присмотрелась. «Хайконар!» Я бросилась к нему. В этот раз маг никуда не исчез. «Кто ты во всем этом?» выдохнула я, остановившись в нескольких шагах от него. «Зачем вмешиваешься в судьбу? Зачем спас цель? Зачем меня вернули в прошлое? Почему в этот раз Кай прошел турнир? Что еще я изменила и к чему это приведет? Он задумчиво посмотрел на меня. «Как много вопросов. Разве я вмешивался? И разве изменилась судьба? «Нет, не в этот раз. Это в прошлом ты заняла чужое место и изменила ее. А теперь все так, как должно быть. Я же здесь лишь для того, чтобы все пошло так, как шло изначально». «А как должно было быть изначально?» Я в изумлении уставилась на мага. «И что значит, в прошлый раз я заняла чужое место? Чьё место я заняла?» Он вздохнул. «В этот раз все и все на своих местах. И глобально ты ничего не можешь изменить. Никто не может. Лишь чуть-чуть подкорректировать. Я ощутила, как у меня похолодели руки. О чем ты? Хочешь сказать, что Нейт все равно получит своих драконов? Что все будет так же? Он станет канцлером, уничтожит ребят и мой храм, и... Взгляд мага оставался непроницаемым. Все будет идти так, как должно. Там, где осталось пустое место, судьба заменила его другим персонажем. Но события все равно пойдут своим чередом. Разве что у кого-то изменится путь. И именно этот путь может качнуть весы судьбы. Они всегда раскачиваются. В твоем будущем ты качнула их в свою сторону, но итога не изменила, потому что он был предначертан ранее. А в этот раз... Спросила я, внезапно ощутив страх. Кайконар безразлично смотрел на меня. «Кажется, ты кого-то искала». И перевел взгляд за мою спину. «Не её ли?» Я повернулась и увидела Мейлен, шатко направляющуюся в сторону шатра Нейта. Она откинула полог и вошла. Я снова повернулась к магу, но его уже не было. «Чтоб тебе неладно стало, Кайконар!» Выругалась я. Повернулась. Нейт всё ещё продолжал стоять и болтать с ребятами из отряда. Значит, Мэйлин в шатре одна. Немного поразмыслив, я направилась туда. Девушку я нашла развалившейся на высоком матрасе с бутылкой вина в руках. Она пила прямо из горлышка. «Мэй!» — позвала я. Ведьма вяло приподнялась на локтях и посмотрела на меня блуждающим взглядом. «Ты... ты...» «Мэй, ты с ума сошла?» «Завтра поход, а ты пьешь. «Поход?» — улыбнулась она и снова откинулась на спину. «Никакого похода, Шайра. Если бы ты знала, я...» Я подошла ближе. «Что значит «никакого похода»?» Мэй подняла руку и качнула ею. «То и значит, никто никуда не пойдет. Она вдруг порывисто села, и в ее глазах блеснули слезы. Девушка сделала несколько больших глотков. «Я правда его ненавижу!» прохрипела она, вытерев губы тыльной стороной ладони. «Ты знаешь, что он со мной делает? Ты знаешь?» Я присела рядом. «Знаю. Нейд жесток». Она шмыгнула носом. «Жесток? Когда я пришла, я думала, что смогу. Что с его помощью, Элдея...» Мне все равно было, я же знала, я слабая ведьма. Но потом все эти ребята, большая половина из них уже завербованы им. Через меня, Шайра, через меня. А ты знаешь, что будет дальше?» Ее начало трясти. Она заговорила бессвязно. «Никакого похода. Всю ночью. купол, а там кто останется? Он зверь, никого не жалеет, а я...» Я. Я должна. Еще тогда попала сюда, еще в замке. Они приезжали. Он так и вел себя. Я верила, знаешь, я верила ему. Потом. Нет, жайры, никакого похода. Стой, мэй! Я попыталась забрать у нее бутылку. Она крепче сжала ее в руке, запрокинула голову и одним махом влила остатки в горло. Прекрати пить, мэй! Повтори, что ты сказала о ночи и куполе. Она отшвырнула бутылку, попыталась встать, но не смогла. Вместо этого рухнула обратно на матрас. Ухмыльнулась и раскинула руки, пустым взглядом смотря вверх. «Вы все сдохнете, и я наверняка с вами. Я ему больше не нужна. Только привести ребят. Он просто испугался оставить меня в академии. Боялся, что расскажу, а я... я... я рассказала тебе». Она икнула и махнула рукой. Все равно сдохнем. Сегодня ночью купол снимут. Она зевнула и прикрыла глаза. Мэй! Я вскочила и начала трясти ее. Мэй! Мм! Промочала ведьма и вяло шевельнулась. Я еще пыталась ее растрясти, но, кажется, это было невозможно. Я выскочила из шатра, пытаясь воедино собрать то, что она рассказала. Все сдохнут. Сегодня ночью. Купол снимут. Никакого похода. Я в панике скользила взглядом по лагерю. Судя по тому, в каком состоянии я сейчас видела Мэйлин, ни тогда, ни сейчас, ни она разрушила купол. Но кто? Чье место я тогда заняла? Что за ведьма находится рядом с Нейтом? Она ведь здесь. Точно здесь. «Шайра!» — послышалась позади. Обернувшись, я увидела Кая который, нахмурившись, шел ко мне. «Я тебя по всему лагерю ищу. Что в этот раз?» Я смотрела на него, и меня начало трясти. все повторится, если я не найду ведьму Нейта. Все повторится!» «Глобально судьбу невозможно изменить». Стучала в висках. «Я постараюсь, только как найти ведьму?» Я схватила Кая за руку. «Кай, послушай меня внимательно!» Заговорила быстро, понимая, что он последний шанс хоть как-то защитить ребят. И осмотрела в глаза старосты и, захлебываясь словами, шептала. «Сегодня ночью купол пробьют». Он резко изменился в лице. «Что ты такое говоришь?» «Там, в шатре Мэй, она пьяна, и она сказала, что купол пробьют. В лагере предатель. Защиту снимут изнутри. Нечисть нежить, наполненные силами искаженной магии, прорвутся в лагерь. Многие погибнут». «А тех, кто выживет, в лесу будут поджидать». «О том, что в лесу будут поджидать, тоже она сказала?» Прищурился Кай. Я судорожно выдохнула. «Нет, но, скажем так, у меня снова было предвидение». Кай внимательно вглядывался в мое лицо. «Угу», — выдал он. «Кто взломает купол, знаешь?» «Не знаю», — выдохнула я. «И Мэй, она уже не в состоянии говорить». Но, понимаешь, в моих видениях был Нейт. Кай нахмурился. Мало ли что может наплести пьяная баба. Я в отчаянии заломила руки и выпалила. «Поверь, Кай, так и будет. Нейт заберет драконью сталь и завладеет стаей драконов. Он получит власть и уничтожит храмы, которые еще способны противостоять. До того, как они поднимут архивы о драконах и высшей темной силе. Он уничтожит семью Дэя и займет место канцлера». «Империя в том виде, в каком мы ее знаем, рухнет. Сенат будет подчиняться Нейту, а он...» Глаза Кая становились все шире. «Ты понимаешь, что говоришь?» Глухо перебил он. «Это же переворот, заговор против Империи. Тебе никто не поверит. Такого просто не может быть. Скажи, ты все это сейчас придумала?» Я судорожно вцепилась в его руку. «Нет, Кай, это не выдумка. Поверь мне!» Он поморщился. Но нет, это бред. Купол ставили лучшие маги империи. Его невозможно взломать. Если только не применить темную энергию изнутри, начала снова я. Хай, в лагере есть предатель, и он знает, как сломать защиту. Это сильная ведьма, и. Кроме тебя, здесь сильных ведьм нет! прохрипел Кай. Мэй, ты сама сказала, что она пьяна. Я сильнее сжала его пальцы. Прошу, поверь, защита падет! «Мы не получим драконов! Нам нужно найти ведьму Нейта!» Хай, тяжело дыша, смотрел на меня. Я видела недоверие на его лице, и все же он вдруг притянул меня к себе, поцеловал в затылок и бросил. Идем. «Куда?» «Гдею». Он обнял меня за плечи и повел к капитанскому шатру. «Он не поверит!» — бормотала я по пути. «Хай, это плохая идея! Он не поверит!» Если хотя бы часть того, что тебе привиделось, правда, только он может помочь. В конце концов, приведем в чувство Мэй и заставим ее признаться. Нейт не дурак. Он не позволит тронуть Мэй. Мне не поверит, Пыталась сопротивляться я. Нам нужно остановить Нейта, задержать его, чтобы он и его видимо не смогли взломать защиту и... Мы уже вошли в палатку. Дэй стоял у походного стола, рассматривая карту ущелья тьмы и что-то вычерчивая на ней. Услышав нас, он поднял голову. «Чем обязан?» Бросил сухо. «Нужно выставить дополнительные дозоры!» Выпалил Кай. Дэйв скинул брови, выпрямился. «Дозорных хватает. Вы боитесь, что на нас нападут? Или...» Он посмотрел на меня. «Ведьма не доверяет имперской защите. Шайра считает, что ее можно пробить изнутри», сообщил Кай. «И подозревает, что в отряде есть предатели». Мэй, это подтвердила. Да и усмехнулся. Мэй, я видел Мэй. Кажется, она очень недурственно проводит время. Ее словам сейчас поверит только идиот, если она вообще в состоянии что-то там говорить. Он посмотрел прямо на меня: Не думал, что моя подозрительность столь заразна. Но раз уж у Шайра есть сомнения в защите, и пьяная Мэй что-то там сказала, хорошо, я прикажу усилить дозоры. Это не все. Выдохнул Кай. Вероятно, назревает имперский переворот. Лицо принца стало каменным. «Это тоже Мэй сказала?» «Нет», — тихо проговорила я, выдержав пронзающий взгляд капитана. «Но это правда». «Конкретнее», — жестко приказал он. И Кай выдал все, что я ему рассказала о своем видении. Чем дольше он говорил, тем сильнее мрачнело лицо капитана. Он хоть и слушал Кая, не перебивая, но смотрел исключительно на меня. «То есть какое-то там видение?» Сквозь зубы проговорил Дэй, когда Кай закончил. «Показала нашей Шаре, что меня предаст лучший друг, что он завладеет стаей и уничтожит империю. Так? Любопытно. Видеть будущее вас тоже в храме учили?» Я осторожно кивнула. Такой взгляд у принца я видела только однажды, когда сама предала его, и он узнал. Холодный, режущий, уничтожающий. Я подозревал, что кто-то постарается в походе посеять смуту, но все таки надеялся, что это будете не вы, Шайра. На вас я возлагал совсем другие надежды. Видимо, ошибся. Произнес он хрипло. «Дэй!» — начал было Кай. Тот вскинул руку, коротко приказав. Замолчи! «Шайра, я прекрасно понимаю, что ведьма с вашей силой вполне может сама стать наездницей. И чтобы отвести от себя подозрения, вы решили подставить Мэй и выставить моего лучшего друга предателем». «Умно! Стража!» Кай тут же встал передо мной. «Дэй, а если она не врет? Послушай, Дэй, давай допросим Мэйлин». В шатер вошли двое стражников. «Арестовать!» — скупо приказал принц и, глянув на Кая, добавил. Мейлин сейчас же доставим ко мне, приведем в себя и допросим, а пока Шайра посидит под надзором стражи. "Дей!" выкрикнул Кай. Арестовать и закрыть магическим замком в ее палатке. Принц не обратил внимания на крик Кая. Староста попытался меня защитить, но Дэй быстро оказался рядом и оттащил его от меня, сковав магическими путами. А ты пока побудешь здесь, под моим присмотром, чтобы глупости не натворил. Меня вывели из шатра. Я шла со стражами, под взглядами и шепотом других кадетов. Ко мне подбежала цель. Шайра! Предупреди ребят, успела сказать я ей, прежде чем меня втолкнули в мою палатку. Пусть будут начеку. Ночью на лагерь нападут, никто не должен спать. Держите оружие рядом, активируйте щиты и. Мелин! Она причастна! Цель нахмурилась и явно не желая верить но, встретив мой взгляд, медленно кивнула. В этот момент меня грубо втолкнули внутрь и за мной захлопнули полог. Я услышала, как снаружи прозвучали заклинания магических замков, запирающих меня. Время потянулось мучительно медленно. Я вытряхнула из сумки все, что было, в поиске, чем можно взломать замки стражи. Но кроме лекарских трав, первой помощи и боевых артефактов я ничего не брала. От бессилия я стиснула зубы. «Ну что я за ведьма такая?» Подошла к пологу, на ощупь проверила заклинание. Жегло. Поставили противоколдовское. Знали, что простой замок я сломаю. Каждая минута в палатке начала тянуться, как часы. Я ходила от стены к стене, прислушиваясь к каждому звуку, а внутри все сжималось от ощущения, что счет уже идет на минуты. Перекат камешков и мягкое шуршание полога заставили меня вздрогнуть. Я повернулась тот момент, когда входил Нейт. Я инстинктивно отпрянула к стенке и замерла. «Не стоит лишних движений». Мужчина ухмыльнулся. «Я не собираюсь вам вредить. Вот кому бы я точно не поверила ни на одно слово, так это Нейту». «А вы, Шайра, куда интереснее, чем я думал. Хотя, признаюсь, вы давно привлекали мое внимание. Но сейчас я просто поражен». Он медленными шагами направился ко мне. и Я начала смещаться вдоль стены. «Можете закричать, если хотите?» Спокойно сообщил Нейт, и вдруг порывисто рванул ко мне, перехватил за руки и рывком притянул к себе. Я ощутила на лице его горячее дыхание. «Откуда ты знаешь, что лагерь падёт?» жестко спросил он, нагло переходя на «ты». «Только не рассказывай про свой дар предвидения». Я молчала, угрюмо глядя ему в глаза. Нейт скривил губы, перехватил меня за талию и притянул еще ближе, так что между нами не осталось ни сантиметра. «Мне нравятся строптивые девчонки», — прошептал он мне в ухо. «Особенно, когда в них есть что-то уникальное. А в тебе есть. Жаль, что я поздно это заметил. Нужно было нам раньше ближе познакомиться. Я бы не отказал сад, от провидицы». Меня затрясло от страха, ярости и невозможности вырваться из его рук. Он видел это. На лице мужчины проявилось хищное удовольствие. «Хочешь быть у вершины власти вместе со мной? Станешь правой рукой, будешь рассказывать мне о грядущем, а я обещаю тебе защиту и власть, о которой обычная ведьма-хромовница даже мечтать не могла бы». «Ага, и кровать делить!» — мелькнула у меня. «Знаю я тебя, Нейт. Ты будешь пользоваться не только моим даром, но и мной, пока не надоест». Я упрямо молчала. «Ничего», — протянул он. «Сегодня многое решится, и я уверен, ты сделаешь правильный выбор, на чьей стороне остаться. А пока...» Он склонился ко мне, намереваясь впиться губами в мои. Я с отвращением смотрела, как его лицо приближается к моему и уже готова была нанести удар — понимая, что Нейт, скорее всего, отразит его. Но все же это могло хотя бы на пару секунд откинуть мужчину от меня. А потом? Я не успела придумать, что потом. Снаружи раздались треск, вскрик и чей-то вопль. Нейт тут же отпустил меня, резко обернулся и выругался. «Слишком рано. Я же сказал чуть позже. Вот дура!» Он бросил на меня быстрый, оценивающий взгляд. «Ну что, провидится Если останешься жива, я тебя найду». Он рванул к выходу и, откинув полок, вышел, оставив меня одну, с бешено колотящимся сердцем и четким пониманием, что все началось. За палаткой раздался крик, потом еще один. Затем глухой рёв, от которого по коже пробежали мурашки. Послышались выкрики заклинаний, в воздухе запахло гарью и сырой тошнотворной магией. «Щиты! Оружие! Встрой!» «Да какой там строй?» Я тихо завыла, но тут полок распахнули, и ко мне заглянул страж. «Вам лучше покинуть палатку!» Начал он и тут же побледнел. Я видела, как его окутала серо-черная искаженная магия. Страж изменился, начал сереть. К счастью, он успел снять замки. Понимая, что выход мне перекрыт, я ударила магией в стенку палатки. Ткань треснула, и я рванула в образовавшийся проем и оказалась в полном хаосе. Я кинулась прямо в гущу боя, туда, где тёмные, искалеченные магией твари ломились к центру лагеря, разбрызгивая вокруг искаженную тьму. Воздух дрожал от ударов, рваного дыхания и хриплых воплей. Инструкторы со стражей успели сузить купол, заделав пробоину и стянув защиту к центру, в котором осталась от силы половина кадетов и магов. Но удары были такими, что я понимала, долго щит не выдержит, он слишком поврежден и нас не спасет. «Выход один — прорываться к ущелью тьмы». Не я одна это поняла. «Держать оборону! Кто остался? Выстраивать коридор к ущелью!» Сильный голос Дея прорезал вопли нежити, рвущейся внутрь, из тона тех, кто погибал у купола. «Пробиваемся к острову драконов!» «Шайра!» Хай вынырнул из хаоса и кинулся ко мне. Меч в его руках сиял отраженным светом костров, и я видела играющую у него на руках драконью сталь. Я облегчённо выдохнула. «Кай!» Он мимолетно обнял меня. Я оглянулась. «Леандра, Николас, чуть дальше бледная Тиа и другие ребята из нашей команды. И почти ни у кого в руках не было ни оружия, ни щитов. Значит, они не ожидали. Почему?» И тут до меня дошло. Цель! Она не сказала им. Она не поверила мне. Раздался новый тряс купола. Он едва держался что ж значит буду спасать тех кто еще жив и пусть они мне не верили я верю что смогу я видела как оставшиеся в живых портальщики а с ними и николас выстраивают коридор я подбежала к ним мы не пробьемся угрюмо сказал один из портальщиков там слишком много темной энергии я прислушалась но природа не заражена она сопротивляется мы можем обратиться к ней портальщик кивнул мне Влетаем вместе, может получится. Ты, ведьма, призывай свою природу, а мы вложим магии. Я подняла руки и начала читать призыв, вливая в него гнев и ярость. Земля откликнулась. Раздался глухой гул под ногами, колдовство вспыхнуло на моих запястьях, заиграло на кончиках пальцев. Деревья загудели, из почвы рванул поток. Кто-то из магов притянул огненную энергию, выстраивая ее в пламенные щиты, начавшие вытягиваться в ряд, отгоняя нечисть. Я направляла мощь природы, поддерживая и выстраивая с портальщиками коридор. Земля вздыбилась и вытянула земляные стены, за которыми полыхали огненные щиты. Смотрелось жутко. Земля и лес заполыхали. Нежить завыла. Я оглянулась. «Хай!» Он уже был рядом, и его прикрывали Зейн и Ник. «Идите!» Выдохнула я, указывая в земляной коридор. «Шайра, я не оставлю тебя!» Я знала, не оставит. «Дэй!» — закричала я. И он услышал. Хотя нет, он увидел меня еще раньше и уже спешил. С ним несколько кадетов и магов. Принц схватил Кая за плечи и подтолкнул к коридору. «К быстро! Это приказ!» Оглянулся на меня. «А вы?» Я указала на земляные стены. «Их нужно держать. Как только вы пройдете, мы за вами и закроем коридор, чтобы нечисть следом не прошла. Забирайте магов». «Нам для поддержания хватит четверых». «Отлично», — кивнул Дэй. «Николас, Леандра, с вами еще двое портальщиков. Шайра, вам точно хватит сил?» «Хватит». Капитан глянул на меня с сожалением. «Простите, что не поверил. Мы ждем вас на той стороне». Я натянуто улыбнулась. «Да, мы за вами». Дэй кивнул, бросил напряженный взгляд на остатки лагеря. «Где же Нейт?» И на меня посмотрел. «Если вы правы!» «У нас мало времени», — ответила я. «Идите!» Он тяжело вздохнул и кинулся в коридор вместе с оставшимися магами. Мы внимательно следили, чтобы прошли все. «Леандра, Николас, вы с портальщиками в коридор. Я буду замыкать, чтобы вас землей не накрыла. Давай, Ли!» Я не договорила. Сначала услышала, как вскрикнул один портальщик, потом второй. «И Николас...» Коридор завыл и начал обрушаться с нашей стороны. Земля осыпалась туша пламя. Лишь бы Кай и Дэй успели выйти с другой стороны, мелькнула у меня испуганная мысль. И тут вскрикнула уже Леандра. Я повернулась. В нескольких шагах от меня лежали пораженные магией портальщики. Леандра, раненая, оттаскивала в сторону тоже раненого Николаса. Тот прижимал к себе окровавленную руку. А в двух шагах от меня стоял Нейт. «Что ты везде лезешь? Ну вот скажи!» Со вздохом спросил он меня. «Не передай, они дошли, и ты все правильно предрекала. Их там ждут». «А ты почему не с ними?» Осторожно поинтересовалась я. Он пожал плечами. Задержался. Хотел забрать Мэй с собой. Но она, кажется, не в состоянии. Дура. «Правда дура?» Он покачал головой и поморщился. Жаль, хороша была. Здесь сдохнет. Он глянул на портальщиков. Извините, ребята, но кажется, вы все здесь сдохнете. Его взгляд метнулся к лесу. Я проследила за ним. Оттуда к нам направлялась нежить. Нейт подошел к одному из тонущих портальщиков. строй ход Приказал, встряхнув его. Там тьма! прохрипел тот. Она не даст! Даст! Ухмыльнулся Нейт, подмигнул нам и вытащил из кармана черный, мерцающий артефакт. «Ведьмин путь. Артефакт темных ведьм, привержена культа тьмы. С таким его ни одна нежить и никакая нечисть не тронет». «Прощайте, ребята. Мне пора». Довольно проговорил Нейт, помогая портальщику подняться. «Меня ждут. Удачной вам вечеринки». И, усмехнувшись, он шагнул в образовавшуюся воронку, которая тут же сомкнулась за его спиной. «Вот и все! простонал Николас. Леандра крепче прижала его к себе. «Николас, помолчи!» — рявкнула я. «Сейчас не до нытья! Нам с ними не справиться! Он прав, их слишком много!» Выдохнула Леандра. Нечисть, понимая, что деваться нам некуда, шла неторопливо, скаля зубы и рыча. «Нам нужно уходить отсюда!» Выдохнула я. «Да что ты!» — ухмыльнулась Леандра. «На коридор нам сил уже не хватит, а портал темная энергия сожрёт». Я набрала в грудь воздуха и выдала. «Не сожрет. После чего прикрыла глаза, призывая темную сущность. Понимала, что сейчас полностью себя выдаю. Когда-то именно тьма помогала мне проворачивать темные делишки канцлера. Знали бы ребята, чем я занималась в своем будущем. Меня можно было бы отправить на костер всего за парочку рассказов, а их были сотни. Призыв прозвучал тягуче, нежить остановилась, прислушиваясь. темные нити потянулись ко мне. «Николас, ты сможешь выстроить портал?» — спросила я. «Шутишь? Я если и построю портал, то совсем недалеко. У меня рука в крови, сил почти не осталось». «Сила тебе земля даст!» — выдохнула я. «А далеко нам и не надо!» «Построй портал до ущелья тьмы!» Парень замотал головой. «Я не смогу! Я же еще не умею открывать туда, куда не знаю пути!» «Сможешь!» Я подошла и присела рядом с ним. «Я дам тебе визуальный путь. Построишь по нему!» Не дожидаясь ответа, я втиснула в его сознание картинку остров драконов, висящий в воздухе, и ущелье под ним со скалами по обе стороны. Николас замер, удивленно выдохнул. «Откуда ты знаешь, как он выглядит? Почему ты сразу не отправила ребят туда и...» Он замер, наблюдая, как земля под ним всколыхнулась, и по телу потянулись сероватые потоки. Шара, ты... это все ты делаешь?» «По-другому не получится», — ответила я. Леандра поднялась, помогая Николусу встать, бросила на меня хмурый взгляд. «Даже спрашивать не буду, откуда ты все это знаешь». Я посмотрела на лежащего на земле портальщика. У него очень серьезная рана. Леандра тяжело вздохнула. Ты за силу и поддержку портала отвечаешь, а мне бы Николаса дотащить. Его. Она кивнула на портальщика. Все равно уже не спасем. Николас застонал. Девчонки, вы правда к острову собрались. Не бойся, малохольный. Подтянула парня к себе Леандра. Прорвемся. Строй давай. Нечисть все еще стояла, замерев, сдерживаемое темными потоками. Перед нами заклубилось облако портала. Не теряя времени, мы шагнули в него и вывалились недалеко от края ущелья. В лунном свете можно было разглядеть уходящий далеко вниз обрыв, а над ним — в сияющих облаках, горящий золотом город. В нескольких шагах от нас Нейт и Дэй сошлись в яростной схватке. Все повторялось. Маг жизни был прав. Рядом с капитанами дрались маги и кадеты, и я поняла, часть из них уже на стороне Нейта. Кто-то, завидев нас, бросился вперед, обнажив клинок. Нечисти здесь не было, как и искаженной магии. Слишком близко находились драконы. Зато здесь были приверженцы Нейта. А сторонников Дея оказалось не так много, лишь те, кто выжил из младшего состава когтя. Леандра тут же отпустила Николаса и мощным ударом откинула первого нападающего в сторону. Мой взгляд метнулся дальше, в поисках Кая, и очень быстро нашел его. Он стоял на коленях, недалеко от обрыва, прижимая руку к боку. По рубашке сочилась кровь. В шагах в десяти от него спиной ко мне стояла девушка, играя в руках драконьей сталью. Хадетка. Худенькая, с растрёпанной русой косой. Я узнала ее без всяких сомнений. Цель, Она против нее маг жизни. Цель! Кай! У меня перехватило дыхание, и мир на миг поплыл. Я рванула к старости. «Кай!» — голос сорвался на крик. Он поднял взгляд. В нем была боль и отчаянная мольба. «Останови ее! прохрипел староста. «Она не должна получить стаю!» Я оглянулась. К нам хромая спешил Николас. «Спасай его!» — приказала я. «Сам умри, но вытащи его отсюда!» И развернулась к цель. Выхватила клинок и шагнула вперед, уже видя, как маг жизни медленно оседает на землю под ее смертельным ударом. Я занесла оружие, и магия во мне была готова вырваться, и в этот миг черная, как смола, темная сила преградила мне путь. Удар отшвырнул на несколько шагов назад. Цель медленно повернулась. Я застыла. Это была уже не та тихая, скромная девушка, которую я знала и жалела. Передо мной стояла чужая, уверенная в себе видимо с равнодушным, холодным взглядом. «Ты?» — выдохнула я, глядя на Сель. «Предательница!» «Я?» — безразлично отозвалась она. «А ты правда поверила, что в Храм Луны могут взять девчонку, которая не желает взаимодействовать с темной магией? Глупая?» Я вдруг ощутила себя не просто обманутой, а буквально растоптанной. Вот тебе и выворот судьбы. Когда-то я доверилась Мэйлин, а в этот раз также поверила Сэль. Видимо, подруги-предательницы мне суждены во всех жизнях. «О, милая!» Протянула Сэль, и на ее губах появилась холодная усмешка. «Ты, наверное, так расстроена?» «Ты темная ведьма!» Выдохнула я, все еще не веря собственным словам. «Я не просто темная ведьма!» Голос ее стал тише. «Я — помощница жрицы Храма Луны. И да, мы с Нейтом очень близки, гораздо ближе, чем ты могла бы себе представить». Она сделала шаг ко мне, и тьма за ее спиной дрогнула, потянулась вперед, словно ожившие тени. «Я сильнее тебя, намного сильнее, особенно теперь». Она поиграла в руках драконьей сталью. «Это мы еще посмотрим!» Прошипела я и, собрав силы, рванулась вперед, швыряя в нее кинжал. Сель плавно взмахнул рукой, и мое оружие замерло в воздухе, а затем с глухим звоном упала, воткнувшись в землю. «Даже не стоит!» — она усмехнулась. «Шайра, я не хотела бы тебя убивать. Ты так хорошо ко мне относилась. Но выбор уже сделан». Она спокойно подошла к краю и, вытянув руку, выпустила нить судьбы, направляя ее к острову драконов. Цель, остановись!» «Нет, Шайра!» «Прости, но я не могу тебе этого позволить!» — рыкнула я. «Это глупо. Ты не в силах мне противостоять. Просто не мешай!» и я вновь рванулась к ней. Она даже не повернулась. Тьма за её спиной поднялась стеной, превратившись в щит, и с силой ударила по мне. Меня отбросило на несколько шагов, прямо к самому краю ущелья. Я качнулась, размахивая руками, чувствуя, как из-под ног срываются вниз мелкие камешки. Цель ступила на нить судьбы. Мой взгляд скользнул по площадке, да и лежал неподалеку распластавшись на земле. В воздухе разносился звон клинков. На смерть сражались кадеты, когда-то учившиеся в одной академии, а теперь — вставшие по разные стороны. Неужели все должно так закончиться? Кай! Дей, Простите, я не справилась. Тонкий свист прорезал воздух. Я лишь краем глаза заметила сверкнувшую молнию стрелы. Острая боль прошила грудь насквозь. Я судорожно вдохнула и ощутила, как земля под ногами покачнулась. Я взмахнул руками, еще пытаясь удержаться на краю, но ноги соскользнули в пустоту, и я сорвалась в бездну. Последнее, что я увидела, — Николас, заслоняющий собой Кая, а над ними Нейт, занесший меч для смертельного удара. «Ох, Дэй, я обещала тебе отдать жизнь за Кая, но даже себя не сохранила. И все же...» Я вытянула руку и вызвала последнее заклятие, призывая силу земли, природы и тьмы, вытягивая из себя остатки магии и направляя их к Николасу и Каю. В ночных облаках вспыхнули синие молнии. Вдалеке послышался рык драконов. А потом небо медленно потонуло в яркой золотой вспышке. Конец первого тома